Глава 58. Аня. Дверь открывается. Только я собираюсь выставить вперед руки и возмутиться по поводу вторжения в частную собственность, как вижу мужа, который должен быть там, в аэропорту. Лететь в свой дало, чтобы играть в национальной хоккейной лиге. Ведь именно это его мечта, которую всей душой уважаю. Авдеев пронизывает меня взглядом. Синий лед, в котором сияет жгучим раздражением, явно обращенным не ко мне. Ты чего буянишь, малышка? Дяденьку обижаешь. Обманчиво-мягко спрашивает, непримиримо поглядывая на мужчину, который теперь почему-то громко молчит и хлопает ртом. «Ты как, Ань?» Обхватывает мужчок ладонью и поглаживает большим пальцем. «Я нормально, ты...» «Дай документы, Аня, там в бардачке». Невозмутимо указывает Авдеев. На автомате убираю руки от руля, тянусь и отдаю кожаную папку мужа. Дверь захлопывается, снова отрезая меня от всего происходящего на улице и оставляя в полной тишине прохладного салона. Мои мозги, они в кучу. Я изумленно смотрю на свое ошарашенное отражение в зеркале, спешно вытираю остатки слез и кусая губы до тех пор, пока они не становятся ярко розовыми. Это отвлекает от мыслей. Он не уехал? Почему? Рейс отменили, свиза, что-то не так. М -м -м -м, передумал. В последнее верится не очень, но единственное, что я сейчас понимаю, еще одного такого прощения я точно не вынесу. Мое сердце разорвется от тоски, биться перестанет. Поглядывая, как Миша что-то объясняет этому твердолобому, хватаю телефон и захожу на официальный сайт аэропорта, проверяю информацию по номеру рейса. Переноса по времени нет, регистрация закончена. Авдеев! Вскрикиваю, когда дверь резко распахивается, а я оказываюсь у него на руках. Ты сошел с ума? Почему ты здесь? Тебе одно нельзя оставлять ни на секунду. Дома поговорим, Маня. Поехали уже. Смеется, а я реву, потому что не уехал, потому что остался из-за меня, потому что впервые выбрал не хоккей. Это, наверное, каждой женщине важно, чтобы мужчина в перерывах между победами и высокими достижениями хотя бы раз выбрал ее, маленькую живую, тоже дал возможность победить. Переместив меня на пассажирское сиденье, Миша забрасывает свои вещи в багажник, подчеркнуто вежливо прощается с грубияном и садится за руль. Правда, получается это у него не с первого раза. Блять. Смеется, отодвигая кресло и настраивая его по высоте. Я отворачиваюсь, тоже улыбаюсь. Никто не виноват, что он такой громила. Тут же вспоминаю об еще одном Авдееве, который предположительно поселился у меня в животе. Беспокойство ледяной волной окатывает. С чего ты вообще решил, что беременна? Мне надо в больницу. Встревоженно сообщаю. Все-таки ударилась? Прищуривается и быстро меня осматривает. Нет. Мотаю головой, виноват, опускаю ее. Я, кажется, кажется я беременна. Замираю, ожидая вселенского взрыва. «Ты что?» Голос Миши рассерженный и растерянный одновременно. «В смысле беременна? Почему не сказала Аня?» Требовательно спрашивает. «Это не точно. Я быстро устаю, в последнее время изменился вкус у еды, и у меня задержка. Он отворачивается к окну и сжимает зубы так, что я слышу и громкий скрежет. Ожидать, что ему понравится моя сумасшедшая идея сохранить беременность тайне до отлета, было напрасно. Это Авдеев». «Когда ты узнал, Аня?» Спрашивает, выезжая с парковки. «Сегодня в доме твоих родителей». Говорю и прикусываю нижнюю губу. Он воспринимает мой ответ серьезно, а возле частной клиники, сурово оглядываясь по сторонам, помогает мне выбраться из машины. И смотрит как-то по-новому странно. Хватает за руку и ведет к входу. Пациентов внутри немного. Миша оплачивает прием, и мы оба ждем в коридоре возле кабинета с табличкой «Акушер-гинеколог». Я обнимаю его первой. стараясь быть объективной. Провинилась. «Прости». Трое щекой и грудь. «Я думала, так будет лучше». Больше так не думай. Теплая ладонь накрывает моё плечо. Больше не буду. Я переживаю. Потому что беременна. Вздыхает. Оказывается, это слово такое вкусное, когда он его произносит. Нет, боюсь, что нет. Я уже привыкла, что он там, и он наш. Чувствую, как Миша улыбается. Ты только пару часов назад узнала. Грубовато выдает и ещё обижается. Уже привыкла. К хорошему быстро привыкаешь. Счастливо улыбайся. Думаю, даже если сейчас ты ошиблась. Сделать тебя беременной не составит труда. Поэтому расслабься уже, блин, и хватит дрожать. Сжимает мои плечи. Через несколько минут меня уводит медсестра и дальше из-за волнения я ощущаю мир каким-то рваными обрывками. Вот врач что-то спрашивает, интересуется датой последней менструации и регулярностью половой жизни. Затем бережно меня осматривает и подтверждает мои догадки. Я беременна, срок приличный, примерно 11 недель. А значит, все случилось ту ночь перед финалом. В тринадцатом номере, оказавшемся для нас счастливым. Правда, для этого, чтобы удостовериться, врач предлагает сделать УЗИ. Я, конечно, соглашаюсь, но прошу позвать мужа. Хочу разделить этот момент с ним, своим единственным. Лежа, на застеленной одноразовой пеленкой кушетке, впервые вижу знаменитого Майка Авдеева таким взволнованным и притихшим. А потом, закусив губу, слушаю, как бьется сердечко нашего малыша. Или малышки. Ведь это совсем не важно. Главное, мы будем его любить. Нашего ребенка. Возвращаемся домой оглушенной новостью и всем, что случилось. Бывают такие дни, когда всё с ног на голову. Я уезжала отсюда утром и представляла, как вернусь совсем одна. А получилось, что мы зашли втроём. И так бывает. Жизнь всё время обновляет счёт в разные стороны. Ну что, парень, заждался? Миша присаживается рядом с буллитом и гладит его, пока бульдог жалобно скулит. Устала, Ань. Немного. Смущаюсь. Тебе надо отдохнуть. Говорит он, поднимаясь на ноги. Схожу в душ и посплю. Киваю. Слишком много переживаний для одного дня. Я помогу тебе. Мы, взявшись за руки, поднимаемся в спальню и проходим в нашу небольшую ванную комнату. Муж стягивает с меня одежду, пока я надеваю шапочку для душа, избавляется от своей футболки и помогает настроить поток воды. Вздрагивает прохлады, которая тут же превращается в обволакивающее тепло. Миша наносит на мягкую губку мой любимый гель для душа и аккуратно намыливает мои плечи, грудь склоняется к ногам. Я, вцепившись в него, жду, пока он закончит, и улыбаюсь, когда муж нежно и трогательно прислоняется к моему животу губами. Осторожно его целует. Глажу короткие и жесткие волосы на его затылке. И не верю своему счастью. У нас будет ребенок. Явдеев Авдеев не улетел в Америку. Второй меня беспокоит, поэтому, устроившись в кровати лицом к лицу, я спрашиваю. «Миш...» «Да». «А почему ты остался? Из-за меня?» «В первую очередь, конечно». Какие это жизнь? А без тебя я не живу, моя Аня Авдеева. Я улыбаюсь и целую его. Он отвечает обстоятельно и обнимает разрушающе нежно. Так, будто боится меня сломать. Наше дыхание смешивается и становится невыносимо жарким. Врач сказала, что у нас никаких ограничений в половой жизни. Но сегодня я хочу большей близости с мужем, чем физическая. Хочу его понять. Ты сказал в первую очередь. Отстраняюсь. Да, Болотов. Он научил меня быть тем, кто меняет условия, а не подстраиваться под них. Принять, что в плане карьеры мне осталось недолго, это подстроиться и плыть по течению. Взять эти два года и радоваться, ожидая конца, понимаешь? Миша ждет, пока я кивну. Я поступлю по-другому. Я собираюсь бороться за возможность выходить на лед в любом возрасте. Сделаю операцию и буду восстанавливаться. Буду сильнее всего того, что приготовила жизнь. А как быть с Даласом, Тебе придется заплатить штраф? «Вряд ли. Это ведь уважительная причина, Аня. Каждый спортсмен имеет право заниматься своим здоровьем, а не гробить его до конца. В моей жизни еще случится КХЛ, НХЛ и даже чемпионат мира». Я уверена, что все будет хорошо. Пылка, поддерживай его. Вот увидишь. Чувствую себя самой счастливой. Да, нас ждут временные трудности. Сложная операция, восстановительный период. Все это на фоне моей беременности. Наверняка будут случаться неудачи, мелкие неурядицы. Но мы будем рядом. А значит, все можно будет исправить. Ведь вместе мы сила. Авдеев падает на спину, увлекая меня за собой. Поглаживает мой живот и тихонько посмеивается в потолок. Что? Спрашиваю, улыбаясь. Мой главный хит -трик. Гордо произносит. Ты о чем? Смотрю на него непонимающе. Получается, молодежку я выиграл, забив сразу три гола. Два ворота чаек и один собственной жене. Он падает на подушку и начинает еще громче смеяться, а я закатываю глаза и опускаюсь на твердое плечо и ласково шепчу. Притурок!